После того, как журналы просмотрены, прочитаны и перечитаны, они отправляются на библиотечные полки, где уже выстроились многие тысячи книг, хранение и регистрация которых вызывают необходимость в библиотекаре, получающем 25 тысяч долларов жалования, а он может быть наименее занятый из служащих острова. В библиотеке имеется также некоторое количество книг фонографов. Читать их не нужно, нажмешь кнопку и услышишь голос превосходного чтеца, например, Федру Россина в исполнении Легуве. Что касается местных газет, то они редактируются, набираются и печатаются в типографии казино под руководством двух главных редакторов. Одна из них Starboard Chronicle для обитателей правого борта. Другая нью геральд для жителей Левого. Хроника составляется из происшествий, сведений о прибытии пароходов, морских новостей, отчетов о состоянии рынка, которые могут интересовать торговый квартал, ежедневных данных о широте и долготе, сообщений о постановлениях Совета именитых граждан, распоряжения губернатора, сведений о регистрации рождений, бракосочетаний и даже кончин. Хотя последние здесь весьма редки. Впрочем, никаких сообщений о грабежах и убийствах не бывает. Единственный на острове трибунал разбирает только гражданские дела, недоразумения между частными лицами. Никогда не печатаются и заметки о столетних юбилеях, ибо долголетие не является здесь привилегией отдельных счастливцев. Что касается новостей из области международной политики то все они самые свежие благодаря телефонной связи с бухтой Магдалены, куда сходятся кабели, погруженные в воды Тихого океана. Таким образом, миллиардцы осведомлены обо всем, что происходит в мире, обо всем, что представляет какой бы то ни было интерес. Добавим, что Starboard Chronicle и New Геральт не слишком резко полемизируют друг с другом. Они живут даже довольно дружно, но нельзя ручаться, что дело всегда будет ограничиваться вежливой дискуссией. Протестантство и католичество, проявляя большую терпимость и уступчивость в области религии, подают пример доброго согласия, но вряд ли они уживутся друг с другом, если в дело вмешается гнусная политика, если кто-либо возжаждет деловой активности, если задеты будут чьи-либо личные интересы или самолюбие. Кроме этих двух газет выходят еженедельные и ежемесячные журналы, перепечатывающие из иностранных органов печати статьи преемников «Сарсея», статьи «Леметра», «Шарма», «Фурнеля», «Дешана», «Фукье», «Франса» и других видных публицистов. Издаются иллюстрированные журналы и, кроме того, дюжина бульварных листков, посвященных текущим светским новостям. Их единственная цель – развлечь на мгновение и дать пищу не только уму, но и желудку. Да, некоторые из них напечатаны на съедобной бумаге шоколадной краской. После прочтения их съедают за утренним завтраком. Некоторые из них имеют вяжущие свойства, а другие – слегка послабляющие, и организм их отлично усваивает. Члены квартета находили это изобретение и приятным, и практичным. Вот это действительно удобоваримое чтение, справедливо замечает Ивернес. И какая питательная литература, отвечает Паншина. Кондитерское искусство и литература, как это прекрасно сочетается с гигиенической музыкой. Теперь, естественно, возникает вопрос, откуда берутся средства, на которые населению плавучего острова предоставляется такое невиданное благоденствие. О каком не может даже и мечтать ни один другой город в старом или новом свете. Надо думать, что доходы острова выражаются в совершенно невероятной сумме, судя по тому, какие кредиты отпускаются на самые различные нужды, какое жалование выплачивается даже самым скромным служащим. И когда парижане расспрашивают директора управления искусств обо всем этом, он отвечает им так. «Здесь о делах не говорят».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 «go ahead» – «вперед», то лишь как призыв «плыть вперед», обращенный к жемчужине Тихого океана.